Глава десятая. Людей охватила апатия. Они сидели, уставившись в одну точку, глядя прямо перед собой. Казалось, у них нет сил даже на разговоры, и женщины, находившиеся среди них, тоже выглядели хмурыми, недовольными, понурыми. В них чувствовалось безразличие и усталость. Они задумчиво жевали мясо, а покончив с едой, вытирали руки об одежду. Все вокруг дышало апатией и недовольством. Мак, проходя с Джимом по лагерю, чем дальше, тем больше чувствовал раздражение и досаду. «Их надо занять делом», — сетвал он. «Все равно каким. Нельзя позволять им сидеть вот так. Мы утратили контроль над ситуацией. Господи, да что с ними происходит? Человек убили утром. Это должно было их всколыхнуть, взбудоражить и надолго». А сейчас только-только полдень минул, они уже все выдохлись. Надо дать им что-то делать. Погляди только в эти глаза, Джим. Они никуда не смотрят, они просто уставились в пространство. Да, люди заняты мыслями о себе. Каждый вспоминает собственные обиды и сколько сумел заработать в войну. В точности, как Андерсон. Каждый сам по себе. Так давай делать что-нибудь. Надо заставить их шевелиться, подтолкнуть к действию. Что бы такое придумать? Не знаю. Честное слово, впору заставить их траншеировать. Пусть бы они толкали совместно что-нибудь или поднимали, или шли куда-нибудь в одном направлении. Что куда, не имеет значения, черт возьми. Если мы не расшевелим их, они начнут драться друг с другом. Злобиться начнут. И очень скоро. Лондон, проходя мимо, поймал последние слова. Кто начнет злобиться? Мак обернулся. «Привет, Лондон. Это мы про наших парней говорим. Совсем они обмякли?» «Знаю. Слишком долго я среди сезонников, чтобы не заметить. Я говорил, что если не занять их работой, они между собой драться начнут». Уже начали. У тех, кого мы утром в лагере оставили, конфликт вышел. Один из парней вздумал приставать к женщине другого. Ну а первый его ножницами порнул. Док ему рану перевязал, не то мог бы кровь истечь, я так думаю. — Видишь, Джим, — говорил я тебе. — Послушай, Лондон, Дейкин злится на меня, и что бы я ни сказал, мимо ушей пропускает. А вот тебя бы он послушал. — Надо расшевелить парней, пока большой беды не случилось. Пусть маршируют, ходят по кругу, пусть яму копают, а потом засыпают обратно землей. Что именно делать, неважно. — Понимаю. — Как насчет пикетов? Шикарная идея, только, по-моему, нигде работа пока не началась. Какая разница, если можно заставить парней задницы свои поднять? Ты голова, Лондон. Постарайся так, чтобы Дейкин организовал группы человек по 50 и разослал их в разные стороны. Пусть патрулируют дороги, и если заметят, что где-то яблоки собирают, пускай вмешаются и воспрепятствуют этому. Хорошо, я, конечно, постараюсь. И Лондон направился к палатке Дейкина. «Мак», — начал Джим, — «ты сказал, что я мог бы присоединиться к пикетчикам. А вот я бы предпочел, чтобы ты оставался со мной рядом. Но мне так хочется туда, Мак». «Ладно, пойдешь с какой-нибудь из групп, но держись поближе к остальным, Джим. Нас ведь взяли на заметку, и ты это знаешь. Не дай им схватить тебя». Они увидели выходящих из палатки Дейкина и Лондона. Лондон что-то горячо говорил. Макс сказал, «Знаешь, по-моему, мы сделали ошибку, когда привлекли Дейкина. Уж слишком он печется о своем грузовике, палатке своей, своих детишках. осторожничает слишком. Вот Лондон тот был бы в самый раз. Ему-то терять нечего». Интересно, нельзя ли подтолкнуть парней к тому, чтобы они вышибли Дейкина с его поста, а на его место поставили Лондона? У Дейкина имущества очень уж много. Видал его складную печку? Он и не ест вместе с остальными. Возможно, нам следует начинать действовать, попробовать заменить его Лондоном. Мне Дейкин нравился своим хладнокровием, но уж слишком он хладнокровен. Нам требуется кто-то, способный немножко взбодрить людей. Джим сказал. «Идем. Дейкин там пикетчиков набирает». Джим присоединился к группе из 50 человек, и они двинулись по дороге, постепенно удаляясь от города. Едва начав движение, люди почти сразу же стряхнули себе апатию. Беспорядочной толпой они бодро шли вперед. Худощавый Сэм, поставленный во главе отряда, на ходу отдавал распоряжение. «Наберите камней побольше», — говорил он. «Набейте карманы хорошими увесистыми камнями и не забывайте поглядывать, нет ли какого движения между рядами». Какую-то часть пути они прошли, наблюдая полные безлюдия в окрестных садах. Пикетчики затянули песню. «Рождество пришло на остров, веселиться арестант, нестройно пели они». От шарканья множество ног поднималась пыль, и когда они ступили на перекресток, серое облако последовало за ними. «Совсем как во Франции», — сказал кто-то. «Там тоже все время грязными шагали. Но в точности Франция». «Не был ты ни в какой Франции». «Был. Пять месяцев во Франции прослужил». «А шагаешь не по-солдатски». «Не желаю я шагать по-солдатски. Мне хватило. ли меня ранило. свое получил» куда скабы скэбы-то подевались?» «Похоже, мы их остановили. В садах никого не видать. Забастовка к концу подошла». «Ну, конечно. Победа у нас в руках!» — съязвил Сэм. «Посидели, погрели задницы и готово. Вот она победа. Не будь идиотом!» «Да разве мы утром не заставили копов штаны наложить? Где они теперь? Видишь ты вокруг хоть одного?» — Еще увидишь, дружок, целую свору, не сомневайся. Они еще себя покажут, прежде чем сумеешь выбраться отсюда. Ну а ты, как все сезонники, вначале петушишься, кум-королю, да и только через минуту хныкать начинаешь, а там, гляди, ты уже и смылся. Ответом ему был дружный ропот возмущения. — Вот как ты думаешь она сумница? Тогда что мы должны делать, по-твоему? «Право не имеешь так говорить. Сам-то ты что сделал? Чем отличился?» Сэм сплюнул на землю. «Скажу, чем отличился. Я был во Фриско в кровавый четверг». Кровавый четверг, 5 июля 1934 года, памятный день, когда полиции Сан-Франциско были убиты два пикетчика и ранены еще около 70 человек в попытке подавить забастовку портовых грузчиков, организованную Международной ассоциацией докеров. Одним из тех был, кто влез в плотницкую мастерскую, которая дубинки для копов делала. Мы сперли оттуда дубинки. Одну я до сих пор храню. Как сувенир, то есть. Вранье собачье, ты не портовый грузчик, а паршивый бродяга-сезонник. Сбором фруктов себе на кусок хлеба зарабатываешь. Верно, я бродяга-сезонник. А знаешь почему? Да, потому что в черных списках я и пароходным компаниям по всей стране чертовы это известно. Сэм произнес это с гордостью, и толпа промолчала. А он продолжал. «Да я в таких переделках бывал, какие вам, лежебоки, лентяи, никчемушные, даже не снились». Презрение, с каким это было сказано, обезоружило толпу. «Так что знайте свое дело, глядите в оба по сторонам и кончайте чушь пороть». Они прошли еще немного. — Ящики! — Где? — Да вон там, подальше, в том ряду. Джим взглянул, куда указывали. — Да там люди! — воскликнул он. — Давай, докер! — подначил кто-то. — Посмотрим, на что ты способен. Сэм стоял неподвижно. — Приказам будете подчиняться? — строго спросил он. — Ясно будем, если приказы толковые будут. — Ладно, тогда сохраняйте спокойствие. «Поначалу без пешки, скопом не кидаться, а затем уж, если что, задать им жару. Давай, и не рассыпаться!» Они свернулись с дороги, перебрались через глубокую канаву и углубились в проход между высокими деревьями. Едва они приблизились к горе ящиков, как с деревьев посыпались и сбились в кучку люди. Скэбы явно нервничали. Возле ящиков стоял учетчик. Завидев приближающихся пикетчиков, он выхватил из ящика двустволку и сделал несколько шагов в направлении незваных гостей. «Поработать желаете, да?» В ответ раздались насмешливые крики. Кто-то сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. «Убирайтесь отсюда», — заявил учетчик. «Вы не имеете ни малейшего права находиться на этой земле». Забастовщики продолжали медленно надвигаться на него. Учётчик попятился и отступил к груди ящиков, возле которых беспокойно переминались испуганные сборщики. «Ладно, парни, стоп, остановитесь», — через плечо бросил Сэм, а сам выступил вперед на несколько шагов. «Послушайте, рабочий», — сказал он, — «давайте к нам, ребята. Не втыкайте нам нож в спину. Переходите на нашу сторону, и будем заодно». «Убери своих людей отсюда», — возвысил голос учётчик. Целой оравой нагрянули. Опять послышались насмешливые крики и пронзительный свист. Сэм сердито обернулся. «Заткнитесь, вы идиоты полоумные! Кончай эту музыку!» Казалось, сборщики готовы отступить. Они озирались в поисках укрытия. Учетчик решил их подбодрить. «Не давайте им вас запугать, парни! Вы имеете право работать, если желаете!» Сэм опять обратился к рабочим. «Слушайте, парни, мы даем вам шанс выступить с нами». «Нечего ему тут распоряжаться», — завопил учетчик. Голос его срывался на виск. «Кто он такой, чтобы указывать вам, что делать?» Сборщики стояли, не двигаясь. «Ну что, идете?» — вскричал Сэм. Сборщики не отвечали. Сэм медленно двинулся к ним. Учетчик шагнул вперед. «Мое ружье крупной дробью заряжено. Не уберетесь, застрелю!» Не останавливаясь, Сэм спокойно сказал. «Никого ты не застрелишь, парень. А если тронешь кого-нибудь из нас, остальные разорвут тебя на части». Говорил он тихо, бесстрастно. Его команда двигалась следом в десяти шагах от него. Ружейное дуло неуверенно ткнулось ему в грудь. «Мы же только поговорить хотим», — сказал он, и резко нагнувшись и как бы нырнув, подобно блокирующему противника футболисту, сбил учетчика с ног. Ружье разрядилось в землю, вырыв в ней ямку. Сэм навалился на учетчика сверху, заклинив коленями его ногу, и тут же вскочил, предоставив противнику хрипло орать и корчиться на земле. В первую секунду обе стороны, и сборщики, и забастовщики, стояли неподвижно. Но сборщики слишком поздно осознали необходимость бежать. Забастовщики накинулись на них всем скопом, изрыгая проклятие. Несколько секунд сборщики пытались сопротивляться, но потерпели поражение. Стоя немного в стороне, Джим увидел, как один скеп, работая локтями, выбрался из толпы и пустился на утек. Он поднял тяжелый ком земли и, запустив его в спину убегавшего, попал ему ниже поясницы. Ударом он сбил его с ног. Несколько человек моментально окружили упавшего и стали бить его ногами, пинать, топтать. Земли доносились вопли Кэба. Джим бросил невозмутимый взгляд на учетчика. Лицо у того было совершенно белым и мокрым от пота и боли. Сэм вырвался из толпы и набросился на пинающих жертву людей. «Прекратите, черт вас дери, прекратите!» — орал он, а они все работали ногами, рыча в приступе ярости. На губах у них выступила пена. Сэм выхватил из груды ящиков один и грохнул им над чьей-то головой. «Не убивать их!» — вопил он. «Не убивать!» Ярость истощилась так же быстро, как возникла. Люди отступили от своих жертв. Они тяжело дышали. Джим беспрестанно глядел на десяток поверженных, стонущих на земле людей с разбитыми, распухшими лицами. У одного была оторвана губа, из десны и зубов сочилась кровь. Другой вопил, как ребенок, исходя криком, а его, отведенная назад, сломанная в локте рука, была неестественно изогнута. Теперь, когда вспышка ярости утихла, завастовщикам стало не по себе, тошно, словно железы ненависти отравили своим ядом и их самих. Они ощущали слабость. Кто-то, схватившись за голову, качался из стороны в сторону, как от нестерпимой боли. Внезапно один из парней завертелся волчком, выписывая круги, хрипло-стеная. Издали послышался треск ружейных выстрелов. К ним спешили пятеро людей. На бегу они то и дело останавливались, чтобы выстрелить. Толпа забастовщиков бросилась в рассыпную. Люди укрывались за деревьями, прячась от линии огня. Джим бежал вместе со всеми. Мысленно он кричал «здрейфили!» Не устояли против выстрелов. Слезы слепили его. Он почувствовал сильный удар в плечо, споткнулся, но удержался на ногах. Пикетчики добежали до дороги и припустили по ней, то и дело оглядываясь. Сэм бежал сзади, рядом с Джимом. «Все!» — крикнул он. Они остановились. Но некоторые, охваченные слепой паникой, продолжали бежать и вскоре скрылись за поворотом. Сэм перехватывал остальных. «Успокойтесь!» — кричал он. «Успокойтесь, никто за вами не гонится!» Люди остановились и беспомощно встали у обочины. «Сколько их подстрелили?» — требовательно спросил Сэм. Люди переглядывались. «Я только одного раненого видел», — ответил Джим. «Хорошо, может поправиться еще». В грудь его ранили. Он внимательно взглянул на Джима. «Что с тобой, малыш? У тебя кровь». «Где?» По спине течет. Наверное, на сук напоролся. «Черта с два, сук!» Сэм спустил с плеча Джима рука рукав его синей куртки. «Видать, из крупнокалиберного в тебя саданули. Рукой-то двигать можешь?» «Конечно, только онемела она как-то. Ну, кость, думаю, не задета, плечевые мускулы только. Куртка твоя казалась прочная, что тебе броня. Даже и крови-то немного». Поторопимся, парни, надо возвращаться поскорее. Копов скоро сюда стянут, кишеть будут как черви в банке. Они торопливо шли по дороге. Если ослабел, я подсоблю, дружок, предложил Сэм. Нет, я в порядке, а вот мы-то оказались слабаками. Храбрецы мы, когда в пятером на одного, с горечью сказал Сэм. Скэбов отколошматить это мы гораздо. Может, мы кого из них убили? Спросил Джим. — Не думаю. Вот покалечили кое-кого, это точно. — Господи, какой же это был ужас! — произнес Джим. — Видели того парня, которому губу оторвали? — Да пришьют ему губу, черт возьми! Нам пришлось это сделать, дружок. — Пришлось! Не хочешь быть с нами — получай. Ничего не оставалось, как припугнуть. — О, это я понимаю, — сказал Джим, — и не о них вовсе пекусь. Далеко впереди завыла сирена. Сэм крикнул, «Прыгайте в канал братцы, или лежите там тихонько! Копы едут!» Он проследил, чтобы все улеглись плашмя в придорожной канаве. Мотоциклы с ревом проехали мимо, в сторону перекрестка. За ними дребежжа, последовала и скорая. Люди не поднимали голов, пока машины не скрылись из глаз. Сэм вскочил, «Теперь поднимайтесь, время поджимает!» Они рысцой двинулись дальше. Солнце стало клониться к закату, и дорогу накрыла вечерняя сизая тень. По небу, как корабль, плыла тяжелая туча. Она наползла на солнце, и темный край ее, чем дальше, тем больше, окрашивался красным. При виде возвращающейся скорой люди опять попрыгали в канаву. Мотоциклы на этот раз проехали медленно, полицейские на них вглядывались в ряды яблонь, но осмотреть канаву не догадались. С наступлением вечера пикетчики вернулись в лагерь. У Джима на ходу подгибались ноги, плечо нестерпимо соднило и жгло. Потерявшие чувствительность от сильного шока нервы постепенно оживали. Люди разбрелись по лагерю. Мак направился к Джиму и, увидев совершенно белое лицо товарища, ускорил шаг. — Что с тобой, Джим, ты ранен? — Пустяки, не сильно. Сэм говорит, меня ранили в плечо. Мне раны не видно, а болеть не так, чтобы слишком. Лицо у Мака вспыхнуло. — Знал ведь я, ей-богу, что не следовало тебя отпускать. — Почему это? Что, я педик, что ли? — Не педик, но если за тобой не приглядывать, они тебя поимеют. — Идем, пусть док тебя осмотрит. Он был здесь минуту назад. — Вон как раз и он. — Привет, док. Они повели Джима к белой палатке. — Только что ее доставили. Док хочет ее в лазарет превратить, — сказал Мак. По-осеннему быстро спускалась ночь, и тьма наступала еще быстрее из-за черной тучи, накрывшей всю западную сторону небосклона. Мак держал фонарь, а Бертон, закатав Джиму рубашку, обнажил плечо и тщательно промыл рану горячей чистой водой. — Повезло тебе, парень, — сказал он. — Засади они в тебя пулю, она бы тебе плечо раздробила, а так только мышцу прошило. — Маленькой дыркой ты отделался. «Не меть рука будет некоторое время. Рана сквозная». Ловкие руки доктора почистили рану, прозондировали, наложили повязку, забинтовали. «Все будет в порядке», — заверил он. «Потерпи пару деньков». «Я к Элу Андерсону наведаться хочу. Ты со мной, Мак?» «Конечно, с тобой. А сейчас я хочу Джима кофейком напоить». Из безобразного закопченного кофейника он налил в жестянку кофе и сунул жестянку в руки Джима. «Вот, сядь здесь». Подтолкнув к нему ящик, он усадил Джима, а сам опустился перед ним на корточки. «Что случилось, Джим?» «Очень уж мы круто с некоторыми скэбами обошлись. Наши парни просто озверели, ногами по голове били». «Понимаю, Джим», — мягко сказал Мак. «Это ужасно, но это единственное, что нам остается делать, если они не желают быть с нами заодно. Приходится так поступать». Радость небольшая — овцу забивать, но котлетку-то баранью хочется. А что там было? Пять человек набежало, стрелять начали, и наши со всех ног точно зайцы припустили. Не сдюжили, не выстояли. Так чего бы им выстоять с голыми руками, безоружным? Когда меня ранило, я даже не заметил. Наш парень один упал, и я не знаю, убили его или как. Повеселились в общем. Все другие отряды скэбов к нам переманили. Тридцать человек привели. У них все гладко сошло. Только бросили им клич, те сразу же на нашу сторону перешли. Он потянулся вверх, легонько коснувшись ноги Джима. Как плечо то твое? Побаливает, не сильно. Да, Джим, слушай, похоже, у нас новый командир будет. Выше Дейкина, ты хочешь сказать? Нет, но он отпал и окончательно. Дик послал весточку, что у него груз-одеял имеется. Дейкин взял с собой шестерых и отправился на своем чистеньком грузовичке. Одному из шестерых удалось благополучно смыться оттуда, вернуться и рассказать, как было дело. Они загрузились, отправились назад, а уже на выезде из города гвоздями им шину пропороло. Когда остановились шину сменить, на них набросилась целая дюжина ребят с ружьями. Шестеро из них держали наших, а другие в это время крушили грузовик Дейкина, рубили в хлам картер двигателя, подожгли машину. Дейкина они держали на прицеле. Он стоял сначала бледный, как мел, потом побагровел, завыл, как койот, и на них кинулся. Они в ногу ему выстрелили, но и это его не остановило. Когда уже бежать не смог, он ползком за ними кинулся. На губах у него пена выступила, как у пса бешеного. Он и взбесился. форменно сумасшедший. Наверное, грузовичок этот был ему дороже всего на свете, я так думаю. Парень, что вернулся, говорил, что картина была просто жуткая. Как он полз за ними, как укусить норовил. Он рычал точно бешеный пес. Но потом дорожная полиция мимо проезжала, и бдительные улепетнули. Копы подобрали Дейкина и задержали. Парень, который до нас добрался и все рассказал, с эвкалипта Высокого видел, как все происходило. Дейкин зубами в руку вцепился, и им пришлось ему отвертку в рот совать, чтобы Дейкин зубы разжал и отпустил руку. И это про него я говорил, что он никогда не теряет хладнокровие. Сейчас он в Кутузке, полагаю, ребята его Лондоном заменят. Да, и мне он тоже казался человеком хладнокровным, заметил Джим. Хорошо, что я к его грузовику пальцем не притронулся. Мак сгреб в кучу землю с пола и пришлепнул ее рукой. Беспокоюсь я малости, Джим. Дик сегодня продуктов не прислал, и не слыхать от него ничего после этих одеял. Что от бобов оставалось, с ребрами свинными сварили. Но на этом все. Если не считать овсяных лопьев, на завтра больше ничего нет. Думаешь, они схватили Дика? Маг пошлепал еще по своей кучке, сильнее разровняв верхушку. «Дик хитрый как ласка. Вряд ли они сумеют его поймать. Не знаю, что там случилось. Но без него мы никуда. Как только парни проголодаются, боюсь, наступит конец». «Возможно, ему не удалось ничего собрать, но семью-то утром он прислал». «Конечно. Но свинья уже почила в бабах». Дик знает, сколько надо, чтобы прокормить всю Араву. К этому времени он должен был бы собрать пожертвования. — Ну а как настроение у ребят? — поинтересовался Джим. — О, теперь лучше. В них сегодня днем как будто жизнь впрыснули. Я понимаю, что это пройдет, но завтра предстоят похороны. Это должно их расшевелить. Он выглянул из палатки. — Господи, посмотри, какая туча! Джим тоже выглянул и, задрав голову, уставился в небо. Там все затягивало густая, почти черная пелена. Дул квалистый ветер, поднимавший пыль вокруг, вихрем вздымавший дым от костров, рвущий стенки палаток, качавший окрестные яблони. «Туча-то, кажется, грозовая», — заметил маг. «Господи, только бы дождя не было, не то затопит нас, как крыс на корабле». «Уж слишком ты беспокоишься, Мак, о том, что будет, чего не будет», — сказал Джим. «Парни наши жить под открытым небом и к непогоде привычные. Не размокнут, поди, от дождичка. А ты все время обмираешь от страха». Мак опять опустился на пол. «Наверное, ты прав, Джим. Очень я боюсь, что забастовка наша провалится. Вот и чудится всякое, чего может и нет. Сколько я видел забастовок, которые пшиком оканчивались». — Угу. Но что с того, если пшиком? Всякая забастовка усиливает брожение, раскачивает людей. Ты сам так говорил. — Конечно, помню. И думаю, все так и будет, если забастовку подавят прямо сейчас, когда у людей еще свежи в памяти и убийство Джоя, и грузовик Дейкина. — Ты мнителен, как старая баба, Мак. — Ну, знаешь, это моя забастовка. Я хочу сказать, что прикипел к ней сердцем и не хочу наблюдать, как пламя постепенно тухнет. Этого не случится, Мак. Да, ты так хорошо в этом разбираешься. Я много размышлял над этим утром. Ты книги-то по истории читал когда-нибудь, маг? Читал немного, в школе. Помнишь, каким образом греки победили в сражении при Соломине? Может, и помню. Смутно. Корабли греков оказались запертыми в бухте а грекам не терпелось вырваться любой ценой, даже признав поражение. Но путь к отступлению им преграждала целая пророва персидских кораблей. И тогда греческий военачальник, понимая, что его воины готовы даже разбежаться, дал знать предводителю персов, что им следует усилить блокаду и окончательно замкнуть кольцо. На следующее же утро греки, убедившись, что они надежно заперты и улизнуть не удастся, поняли, что уйти можно, только приняв бой. Что они и сделали, и они победили, наголву разбив персидский флот. Джим замолчал. Люди потянулись к печкам. Мак силой хлопнул ладонью по куче земли. понимая о чем ты толкуешь, Джим, сказал он. Сейчас нам так не сделать, но для будущего ты, ей-богу, подкинул мне неплохую идею. Знаешь, Джим, раздумчиво продолжал он. Я привез тебя сюда, чтобы обучать, а сейчас, похоже, мне в пору начать брать у тебя уроки». «Вот еще глупости», — запротестовал Джим. «Ладно, глупости, пусть так. Интересно, откуда люди узнают, что еда готова? Какая-то передача мыслей на расстоянии, наверное. А может, это нюх какой-то особый, как у стервятников. Гляди, идут. Пойдем и мы, Джим, давай перекусим».